Под окном Тамары давно уже лежала старая заброшенная колода, служившая некогда ульем. При помощи этой своеобразной приступки было очень легко и удобно вылезать и влезать в окно, так что в помощи Айзека Шацкера, собственно говоря, не было никакой надобности. Но девушка позвала его нарочно, с тем расчетом, чтобы, во-первых, дать ему этой интимной просьбой доказательство её прощения. И во-вторых, чтобы Айзик убедился, что она не останется дольше в саду и более не предпримет на сей раз ничего предосудительного. Осторожно раздвинув полные ночной влаги, душистые ветви цветущей сирени, Айзик пропустил под ними вперёд Тамару и затем подсадил её за талию на подоконник. Девушка ловко и бесшумно очутилась в своей комнате и, перегнувшись за окно, протянула гимназисту руку. Покойной ночи, Айзик. Благодарю вас, ласково прошептала она с дружеским пожатием. Ступайте себе спать и не думайте больше обо мне таких глупостей. Айзик давно уже не видал Тамару такой ласковой, как в эту минуту. Последний раз горячо, хотя и беззвучно, поцеловал он её руку и успокоенный, даже умилённый, прокрался сквозь кусты и осторожными шагами побрёл во двор к своему синовалу. Тамара между тем стоя у окошка, напряжённая и с чувством недоверия, прислушивалась к шелесту его удалявшихся шагов, чтобы убедиться, точно ли пойдёт он теперь на синовал. Она останется ещё под караулить её и бродить по саду. Как быть ей дальше? Она решила себе ещё в беседке во время объяснения с Айзиком. Для неё теперь вполне стало ясно, что на него ни в коем случае нельзя положиться. Хотя она и примирилась с ним, но может ли это иметь какое-нибудь значение при свойствах такого неустойчивого и впечатлительного характера, как у Айзика? Где ручательство, что Айзик завтра же, быть может, даже без всякого повода с её стороны, не вздумает снова подозревать и ревновать её, и что под влиянием этих чувств не выдаст её с головой старикам. Да и во всяком случае Айзик будет теперь зорко следить за каждым её шагом, так что о следующей пятнице нечего и думать. Нет, если решаться, то надо решаться теперь же. Сейчас, не теряя ни одной лишней минуты, теперь или никогда. Притворство в течение всего вечера, за ужином, потом сцена с графом Каржолем в беседке, наконец игра в равнодушное спокойствие при последнем столкновении с Айзиком, тогда как в душе в это самое время поднимался чуть не взрыв совсем иных чувств и ощущений. Всё это крайне измучило и стёрзало душевно Тамару. И в то же время всё это натянуло её нервы до той степени напряжённости, что сделать самый решительный шаг, какого бы то ни было рода, для неё теперь было не трудно. Чем более притворялась и таила она в себе свои истинные ощущения, тем сильнее сказывалась её нервная возбуждённость.